Берлин. 27 ноября. Фленнер, хотя он только что приехал, должен ехать в Париж. Нацисты взялись на слово не разглашать тайну относительно важного события, которое, по их утверждению, состоится там на следующей неделе. На радио мы должны по возможности заблаговременно технически подготовиться. Но я уеду из этого города 5 декабря в любом случае. Много разговоров о том, что в Голландии растет саботаж. Немцы взбешены тем, сколько их людей, военных и полицейских, утонуло в многочисленных голландских каналах, куда их просто спихнули в эти темные ночи. Ха рассказывает мне кое-что смешное: он говорит, что в Голландии прекрасно работает британская разведка обе воюющие стороны построили за время этой войны множество ложных аэродромов и заполнили их деревянными самолетами. По его словам, немцы закончили недавно строить один такой очень большой аэродром вблизи Амстердама. Они поставили на поле более сотни деревянных макетов и ждали, когда англичане прилетят и начнут их бомбить. Англичане прилетели на следующее утро. Они сбросили кучу бомб. Все бомбы были из дерева. Берлин. 1 декабря. Поскольку сегодня воскресенье и нет дневного эфира, несколько слов, чтобы подытожить свои наблюдения перед отъездом. Полтора года блокады причинили неудобства Германии, но не подвели германский народ к черте голода, равно как и не помешали всерьез нацистской военной машине. Люди в этой стране питаются еще вполне нормально. Диета не изысканная, и американцы ее вряд ли выдержали бы, но немцы, как я уже отмечал выше, Организм которых привык за последние столетия к огромным количествам картофеля, капусты и хлеба, до сих пор чувствует себя замечательно на картошке, капусте и хлебе. Им не хватает мяса, растительных жиров, масла и фруктов. Нынешняя норма – фунт мяса и четверть фунта масла или маргарина в неделю. Это не так много по сравнению с тем, что они имели в мирное время, но, вероятно, даст им возможность сколько-то продержаться. Чего остро не хватает, так это богатых витаминами фруктов. Сильные морозы прошлой зимой привели к неурожаю фруктов в Германии. Сейчас единственные фрукты на рынке – это яблоки, и их берегут для детей, больных и беременных женщин. Прошлой зимой мы не видели ни апельсинов, ни бананов, не появились они и этой зимой. В войсках и детям тем временем выдают витамины в таблетках очень низкого качества. Действительно, немцы не имеют ни кофе, ни чая, ни шоколада, ни фруктов. Они получают одно яйцо в неделю и очень мало мяса и жиров. Но у них есть почти все остальное, и в обозримом будущем они не собираются голодать. Если война будет долго, остров станет проблемой одежды. В Германии приходится ввозить практически весь хлопок и почти всю шерсть. И нынешняя система обеспечения одежды базируется на том, что пока война не кончится и не будет снята блокада, Немецкий народ должен обходиться тем, что на нем или что хранится в шкафах. Нехватку ткани ощущают не только гражданские лица, но и армия, которая не достает шинели, чтобы одеть всех солдат этой зимой. Гитлеру пришлось уже одеть служащих своего трудового фронта в украденную чешскую форму. Так называемая организация ТОТ, включающая несколько сот тысяч человек, выполняющих работу, которую у нас обычно делают армейские строительные батальоны, Вообще не имеют формы для своих служащих. Когда я видел их прошлым летом на фронте, они были одеты в рваную гражданскую одежду. Немцы изо всех сил стараются преодолеть недостаток сырья и разрабатывают эрзац ткани главным образом из целлюлозы. Но я не думаю, что можно одеть 80 миллионов человек исключительно продукции из древесины. Что касается сырья, необходимого для продолжения войны, то ситуация такова – У Германии много железной руды, а из Югославии и Франции она получает достаточно бокситов, чтобы обеспечить себя алюминием для строительства громадного количества самолетов. Есть серьезная нехватка меди и олова, но она, вероятно, получает их с Балкана и из России достаточно, чтобы не испытывать острой нужды. Что касается нефти, то Дженерал Шелл, король нефтяного бизнеса, говорит, что причин для беспокойства нет. Даже если бы они были, никто, конечно, в этом не признался бы, но следует учитывать следующие факторы. Первое. Германские военно-воздушные силы абсолютно не зависят от поставок импортного топлива. Двигатели немецких самолетов разработаны и изготовлены для работы на синтетическом бензине, который Германия сама производит из собственного угля. Ее нынешний объем производства около 4 миллионов тонн в год, что вполне достаточно для нужд люфтваффе. Англичане могут поставить эти запасы под угрозу, сбрасывая бомбы на перегонные заводы, где уголь перерабатывают в бензин. Они пытаются делать это. Они нанесли удары по крупным заводам Лёйна близ Лейпцига и по еще одному заводу в Штеттине. Но их атаки были слишком слабыми, чтобы вывести эти заводы из строя или даже серьезно повлиять на их производительность. Второе. Германия имеет сейчас в своем распоряжении практически весь объем добычи на румынских нефтяных месторождениях и, во всяком случае, на бумаге получает ежегодно миллион тонн нефти из России, хотя я сомневаюсь, что Советы действительно поставляют им столько после начала войны. Третье. Когда началась война, у Германии были большие запасы топлива, к тому же она получала как бы в подарок топливо от Норвегии, Голландии и Бельгии. Четвертое. Потребление топлива на невоенные цели сведено к минимуму. Запрещена эксплуатация всех частных легковых машин и почти всех грузовиков. Запрещено использовать жидкое топливо для отопления. Я предполагаю, что Германия имеет или получит достаточно нефти, чтобы удовлетворять свои военные нужды в течение по крайней мере двух лет. Что касается британских воздушных налетов на Германию, то до сих пор они были важны в психологическом отношении тем, что несли войну в дом уставшего гражданского населения, трепали немцам и без того расстроенные нервы и лишали сна. Реальный физический ущерб, нанесенный этими бомбами после шести месяцев ночных налетов, в целом оказался невелик. Его истинные размеры нам, конечно, неизвестны. Вероятно, это знают только Гитлер, Геринг и Верховное командование, а они не расскажут. Но я думаю, мы рассуждаем правильно. Наибольший урон в итоге нанесен Руру, где сосредоточена тяжелая промышленность Германии. Если бы этот регион действительно был разрушен, Германия была бы не в состоянии продолжать войну, но до сих пор Рур получал только булавочные уколы. Боюсь, что пока германская военная промышленность фактически не пострадала от налетов королевских ВВС. Вероятно, наиболее серьезным их последствием в Руре стал нереальный физический ущерб заводам или транспорту, а кое-что другое. Два фактора. Во-первых, были потеряны миллионы часов рабочего времени, так как часть вечернего времени рабочие вынуждены были проводить в убежищах. Во-вторых, из-за недосыпания рабочих снизилась производительность труда. Вслед за Руром жесточайшим бомбежкам подверглись германские порты в Гамбурге и Бремени, а также военно-морские базы Вильгельмсхафен и Киль. Но до сих пор они не выведены из строя. Несомненно, самые сильные бомбардировки англичане приберегли для оккупированных немцами портов на Ламанше. Туда английским ВВС лететь ближе, и они могут нести более тяжелые бомбы и в большем количестве. Мало что осталось от доков в Остенде, Дюнкерке, Кале и Булоне. Сам Берлин мало пострадал от ночных налетов. Думаю, иностранец, приехавший сюда впервые, может часами бродить по деловой и жилой части города и не встретить ни одного поврежденного здания. Возможно, было поражено не более 500 зданий, и так как англичане использовали небольшие бомбы, то большинство этих зданий было отремонтировано и заселено в течение месяца. Большая часть британских ударов была направлена на заводы в пригородах. Некоторые из них точно получили повреждения, но насколько мне известно, за исключением двух-трех небольших, Ни один не был разрушен. Были попадания в огромные электрические заводы Сименса на северо западной окраине Берлина. Где-то пострадал цех, где-то складское помещение. Но очень сомнительно, что производство вооружения на них снизилось более чем на 5% в день. Когда я недавно объезжал их, станки гудели, и никаких внешних повреждений я не обнаружил. В последние полтора месяца англичане по какой-то причине значительно сократили свои налеты на Берлин. Это большая ошибка, потому что, когда они прилетали каждую ночь, моральный дух этого нервного центра, объединяющего всю Германию, заметно ослаб. Я убежден, что немцы просто не в состоянии выносить бомбардировки, подобные тем, что люфтваффе устраивают в Лондоне. Конечно, англичане такого устроить не могут, Но могут же они 5-6 раз в неделю присылать небольшое количество самолетов, чтобы держать берлинцев в их подвалах. Это здорово бы воздействовало на их моральное состояние. Почему королевские ВВС не нанесли большего ущерба? Потому что атаковали слишком малыми силами и бомбовая нагрузка у них была небольшая. Военно-воздушные отношения нейтральных стран расходятся в своих оценках количества самолетов, которые британцы задействовали для бомбардировок Берлина. По самым смелым оценкам максимум 30 самолетов за одну ночь, в среднем примерно 15. Всего в удачную ночь над Германией бывает от 60 до 80 самолетов. Бомбовая нагрузка у британцев сравнительно мала, потому что им приходится летать на большое расстояние, поэтому они вынуждены брать большой запас топлива. До Берлина и обратно они должны проделать путь в 1100 миль. Летающие крепости американского производства способны донести до Берлина бомбовую нагрузку большей разрушительной силы и благополучно вернуться в Англию, но их мы до сих пор не видели и не слышали. У британских летчиков действительно самых смелых людей в мире и так очень небольшой запас времени, чтобы найти свои цели в Берлине. Вероятно, не более 15 минут. Люди из Люфтваффе говорят, что некоторые самолеты не возвращаются, падают в Северное море из-за нехватки горючего. Сколько самолетов имеет Германия? Не знаю. Не уверен, что в мире наберется десятка-два человек, которые это знают. Но мне известно кое-что о германском самолетостроении. Сейчас они производят от 1500 до 1600 самолетов в месяц. Максимальные германские мощности рассчитаны на 3000 самолетов в месяц. Это значит... что Геринг мог бы довести выпуск самолетов до этой цифры, если бы имел все необходимые материалы и отдал всем действующим заводам приказ работать на полную мощность 24 часа в сутки, 7 суток в неделю. Между прочим, с начала войны Германия не нарастила ни одного квадратного фута производственных площадей авиационных заводов. В настоящее время Геринг, Мильх и Удет лихорадочно ищут новый тип истребителя – Нечто такое, что действительно превзойдет новые спидфайеры и аэрокобры, которые Англия заказывает в Америке.